Она ударяет кулаком по столу. «Не может быть и речи о том, чтобы мы дали им убежище здесь», — кричит Аврора Камерер. «В любом случае полиция их в конце концов обнаружит». Давид Уэллс смотрит на свою коллегу с разочарованием. «Интерпол уже разыскивает их», — подтверждает Наталья Овец нейтральным тоном. «Если они схватят этих микролюдей, мы же...» Представляем себе, что с ними сделают, только чтобы успокоить потребителя. Они подвергнут их эвтаназии, — говорит пентиселея Кешешьян. С недавнего времени они используют слово «дезактивировать», — добавляет Нусксия. Молодой ученый, уставший после своей поездки в Австрию, молчит. Пентиселея продолжает. Они даже не признают того факта, что убивают их. Они говорят о кризисе в отрасли или о драме в сфере выращивания мчей. Когда была эпидемия коровьего бешенства, они закопали целые стада в ямы и засыпали их известью. А подозрение на заболевание птичьим гриппом привело к гибели миллионов штук домашней птицы, которую живьем бросали в ямы а затем берут интервью у фермеров, которые говорят о потере доходов и требуют компенсации, признается лейтенант Мартен Женико, на этот раз более разговорчивый. Сидящие за столом Аврора, Наталья, Давид, пентиселея Нусксия и Мартен пытаются оценить ситуацию. Последний приоткрывает свою куртку и показывает майку, где напечатаны... Коронные фразы этого дня. 78. Если вы скажете человеку, что во Вселенной 300 миллиардов звезд, он вам поверит на слово. Скажете ему, что скамья только что окрашена, и он потрогает ее пальцем, чтобы удостовериться, что это так. 79. Самая полезная и самая применимая теория не выдержит испытания самым дурацким вопросом последнего из глупцов. Давид подходит к окну и смотрит во двор. Со своего наблюдательного пункта он видит 253 беглянки, которые, утомленные дорогой Вене-Фонтенбло, наконец-то отдыхают. Они выходят на улицу, дышат полной грудью, делают физические упражнения на растяжку. Одна из мчей-хирургов из клиники Курца, то есть уроженка микроленда, узнает родные места и показывает нескольким сяо фабрику, где выращивают м Они идут к большому ангару, в котором находится город м Через стекло микролюди молча рассматривают друг друга изнутри и снаружи. МЧ- сяо -дзе. Впервые видят миниатюрный город и своих сестер, и нескольких братьев в обстановке, соответствующей их росту. Они рассматривают их пораженные, видят, как они строят дома, работают в полях, ходят по улицам города. Они видят женщин, которые несут свои яйца в мешках за спиной, и детей, которые играют в скверах. Мы и не знали, что такое. Возможно, взволнованно восклицает одна из них. У другой сяо Дзе просто текут слезы по щекам. А в это время в зале заседаний пигмеи, прот люди не могут прийти к согласию о том, по какому пути им следовать. Пентиселее повышает тон. Давид, ты слушаешь нас или мечтаешь у окна? Аврора права, здесь не святилище, где можно от всех укрыться. Их преследуют разные полицейские службы, они могут жить здесь только нелегально. Давид оборачивается и четко произносит. Чего вы хотите? Чтобы мы бросили их и они скрывались где-то в лесах, ожидая следующей полицейской облавы? Это преступницы, напоминает Аврора. Это наши... «Дети!» Молодая женщина-биолог делает ироническую гримасу. «Нет, они не наши дети», — резко говорит она. «Это результаты лабораторных опытов по осуществлению передового проекта секретных служб по инициативе Натальи Овец». Давид возражает ей. «Я напоминаю, что в действительности наш продукт лабораторных опытов М-109 остановила ракету с ядерной боеголовкой» которая должна была упасть на Эррият и убить миллионы человек, а, возможно, и спровоцировать Третью мировую войну. Только заодно это мы должны быть признательны им. Не только мы, люди из пигмей-прот, но и Саудовская Аравия, и все человечество. У тебя очень короткая и избирательная память, Аврора. На молодую женщину это не производит никакого впечатления. Тогда, если ты так хочешь заставить работать нашу память, вспомни очевидное, Давид. Без нас МЧИ бы не существовали. Вот именно они не просили, чтобы их создавали. Это был наш выбор, не их. Они всем обязаны нам. Твоя Эмма-109 уже сделала нас посмешищем в ООН. Она нарушила запрет убивать людей. Она хладнокровна, предумышленно совершает убийство ржавыми гвоздями в качестве законной самозащиты. Вильфрид Курц был подростком, который мучил МЧ ради своего удовольствия и выставлял это зрелище на показ в интернете. И все вы здесь знаете это. Несовершеннолетний не отвечает за свои поступки. Оба ученых не перестают спорить. «Эмма-109 и ее бунтовщицы нарушили первый закон, который мы установили. Напоминаю тебе, никогда не причинять вреда великим». Вильфред Курц был извращенцем, садистом, психопатом», — повторяет Давид. «Ему было 14 лет. В таком случае он был 14-летним извращенцем, садистом, психопатом». А теперь, благодаря вмешательству «Эммы-109», У него появились сотни последователей. Ты можешь их найти в интернете? Они верят, что, убивая МЧ, мстят за Вильфрида. Аврора, ты же боролась за права женщин. Пентиселея, Наталья, Мартен, Нусксия. Вы же все боролись против глупости и жестокости. Вы же не оставите свои творения сейчас, когда они больше всего в нас нуждаются. «Вы же не бросите меня!» Следует продолжительное молчание. «Это ты нас бросаешь», — отвечает Аврора. Давид рассматривает их по очереди. Они отводят глаза в сторону. «Это страх останавливает вас?» Женщина-биолог возражает ему. «Мы уважаем закон. Вы боитесь», — повторяет Давид. Это тот самый страх, из-за которого большинство рыб не вышли из воды, чтобы передвигаться по земле, опираясь на нее своими плавниками, которые были плохо приспособлены для этого. Только некоторые из них в конце концов пошли на риск и выступили против того, что было принято у их родителей. И они сделали это вопреки мнению других представителей своего вида, я уверен. «Нет. Мотивом нашей позиции является этика, а не страх. Эмма-109 – преступница. Мы должны выдать ее полиции, Давид. Убийство – это зло, и именно мы определили, что за это после смерти попадают в ад. Точка, и все. Зачем нужно было устанавливать законы, если мы их не соблюдаем?» «Хочешь знать, что ты устроил своим вмешательством в Австрии?» Молодая женщина включает телевизор. Телеведущая говорит, читая со своего телесуфлера. После их бегства в машине, которая все еще не идентифицирована, МЧ начинают вызывать беспокойство. Они могут находиться где угодно, и будет трудно их найти. Они едят мало, не используют электронных устройств. Они могут спрятаться в простой пещере во всяком случае установлена их предводительница. Речь идет об Эмме-109, микроженщине, которая прошла курс подготовки к нападению на иранские центры производства электроэнергии. Отныне ее поддерживают не менее 200 ее сородичей, которых она, вероятно, сделала своими союзниками в борьбе против хозяев. Кроме того, Похоже, что они пользуются пособничеством некоторых людей, предателей, которые, возможно, из-за своего нигилизма... Давид берет пульт и выключает телевизор. Возможно, весь мир будет против них, но я их не брошу. Он берется за дверную ручку. Пусть те, кто разделяет мою точку зрения, последуют за мной. Никто не шелохнулся. Он ждет в неподвижности. Наконец, Нусксия поднимается, затем после колебания снова садится. «Нусксия, что ты будешь делать?» — спрашивает молодой ученый. «Мне очень жаль, Давид, но на этот раз ты зашел слишком далеко. Ты не можешь один бороться против всего мира». «Нусксия», — повторяет он, — «я не знала, что мы окажемся...» втянутыми в эту ситуацию. Для меня это слишком, признает молодая женщина. Я понимаю твой выбор, но со своей стороны я не могу. Она смотрит на остальных, которые с каменными лицами молча сидят вокруг стола. Множество противоречащих друг другу мыслей возникают и сталкиваются друг с другом в ее голове. Она морщится. Ну что ж, Жаль, что ты не сможешь больше устраивать сеансы, маджоба. Окей. Я иду с тобой, Давид. Она берет его за протянутую им руку. Вместе пара бунтовщиков поднимается в свою комнату, собирают чемоданы и вновь проходят через салон. Остальные по-прежнему никак не реагируют. Прощайте. И спасибо, что вы нам помогли. Во всяком случае, в начале этой авантюры. Горько бросает Давид. «За вами, по пятам, будет следовать Интерпол», напоминает Наталья. «Куда вы пойдете? Что будете делать?» восклицает Аврора. «Это наше дело». «Это идиотизм», говорит она. «Это неправильно понимаемая гордыня». «Думаю, что слово «идиот» означает «отличающийся от других». Я себя узнаю в этом определении. Я идиот, который идет защищать монстров с точки зрения этимологии. Это последнее слово значит «достойный того, чтобы на него показывали пальцем». Он подходит к Пентиселее, обнимает ее и целует в щеки. Мы не слишком хорошо знали друг друга, мадам, королева амазонок. Но я вас никогда не забуду, признается Давид. Он проделывает тот же ритуал с Мартеном. Мартен, ты, вероятно, наименее безумный среди нас, но я к тебе за это не в претензии. И хочу тебе сообщить один из законов Мерфи, который ты еще не носил ни на одной из своих маек. 58. -й. Когда на предприятии один из служащих по-настоящему понимает, что там происходит, он должен уйти. Мартен улыбается и записывает закон на бумаге. Затем Давид приподнимает Наталью и прижимает ее к своему сердцу. — Спасибо, что вы все это инициировали, полковник. Вы совершили множество великих дел, но я понимаю, что вы не готовы сейчас взять все это на себя и пойти до конца. Я никогда не забуду, как вы превратили простого студента, увлеченного утопиями мечтателя, в создателя жизни. Спасибо тебе, Давид. Я понимаю, что твой выбор является последовательным по отношению к тому, что мы делали по сегодняшний день. Я не одобряю этот выбор, но уважаю его. В то время как Нусксия, в свою очередь, прощается с товарищами, Давид подходит к Авроре и шепчет ей на ухо. «Думаю, я ошибался. Мы не знали друг друга в прежней жизни. Мы не из одной семьи. Нам нечего делать вместе. Но поскольку я ухожу, могу тебе сказать теперь...» Когда я уезжаю, и это больше не имеет значения, что он останавливается. Что? Я всегда был в тебя влюблен. Она поднимает брови. И ты это говоришь мне только сейчас? Я думал, что давал тебе это понять раньше. Но теперь наши дороги окончательно расходятся, и поэтому я хотел просто... Сказать тебе эти слова. Молодой человек свистит, и Эмма 109, которая ждала его сигнала, собирает всех своих сестер в ангаре Микроленда Два и дает им знак, как можно лучше разместиться в кузове грузовичка. А теперь куда мы отправимся? Спрашивает она своим тонким голоском. Важно не место, а то, что мы там совершим. Тогда Эмма-109 неожиданно берет руку Давида и складывает ему фаланги пальцев, как будто бы она хотела пожать эту огромную руку. Потом делает то же самое с рукой Нусксии. Она смотрит на них и, сделав усилие, подмигивает им. «Я представляю себе, как вы рискуете, спасая нас». Постараюсь не обмануть ваших ожиданий, а однажды, возможно, отблагодарить вас, — растроганно заявляет она.